Глава 1. Заправочная станция Хэпскома была расположена на шоссе номер 93 на северной границе арнета за Худалово городишки из четырех улиц в 110 милях от Хьюстона. В тот вечер завсегдатые собрались у Хэпскома и, усевшись рядом с кассой, принялись пить вино, лениво болтать и наблюдать за полетом жуков. Тяжелые времена наступили в арнете В 1980 году в городе было два промышленных предприятия – бумажная фабрика и завод по выпуску калькуляторов. Теперь бумажная фабрика была закрыта, а калькуляторный завод переживал не лучшие времена. Как выяснилось, тайваньские калькуляторы требуют куда меньших затрат на производство. Норман Брюет и Томми Уанамейкер – Раньше работавшие на бумажной фабрике, недавно сумели найти себе новую работу. Генри Кармайкл и Стью Редман оба работали на калькуляторном заводе, но у них редко набегало более 30 рабочих часов в неделю. Виктор Палфри был на пенсии и курил самокрутки из вонючего табака. Все, что он мог себе позволить. хэп и Вик Палфри спорили о деньгах и об их загадочной способности исчезать куда-то. Лишь только они появятся. Слушая их, Стюарт Редман, едва ли не самый тихий человек во всем Арнете, вспоминал о том, как кровоточили его руки, когда в девятилетнем возрасте он после занятий помогал разгружать грузовики за 35 центов в час. Он знал, что такое нищета. Он пытался спрятать свои руки от матери, но не прошло и недели после того, как он начал работать, и она все поняла. Она поплакала немного, но не упрашивала его отставить работу. Она понимала, в каком положении они находятся. Она была реалистом. Стью был молчалив, отчасти потому, что у него никогда не было ни друзей, ни времени, чтобы их найти. Сначала школа, потом работа. Его младший брат Дев умер от пневмонии в тот самый год, когда он начал работать. ее так и не смог его забыть. Может быть, дело в чувстве вины, думал он. Он любил Дева больше всех на свете. Но его смерть означала также и то, что одним ртом стало меньше. В средней школе он увлекся футболом. Его мать поддержала это увлечение, даже несмотря на то, что оно отнимало время у его работы. «Играй», сказала она. Если ты и сумеешь выбраться отсюда, то только благодаря футболу. Играй, Стюарт. Помни об Эдди орфилде Эдди орфилд был местным героем. Он вырос в очень бедной семье, прославился как защитник районной школьной команды и 10 лет играл за Гринбей Пеккерс. В настоящий момент Эдди был владельцем целой сети забегаловок на Западе и Юго-Западе. Когда в Орнете произносили слово «успех», то имели в виду Эдди Уорфилда. Стью не был защитником и не годился на роль Эдди орфилда Но ему казалось, что у него есть хоть какой-то шанс получить спортивную стипендию. Тогда заболела его мать. Она не могла продолжать работу. Это был рак. За два месяца до того, как он окончил среднюю школу, она умерла, оставив его с братом Брюсом на руках. Стью послал куда подальше спортивную стипендию и пошел работать на калькуляторный завод. И в конце концов именно Брюс, который был на три года его младше, сумел выбраться из этого дерьма. Теперь он работал в Менесоте системным аналитиком компании IBM. В последний раз он видел Брюса на похоронах своей собственной жены, умершей от той же самой разновидности рака, которая убила его мать. Он размышлял о том, что у Брюса тоже может быть свое чувство вины, и что, возможно, он немного стыдится того, что его брат превратился в очередного добродушного старожила, вымирающего техасского городка, который проводит свои дни за работой на калькуляторном заводе. А вечера... У Хэпа или в баре за пивом. Семейная жизнь была самым счастливым его временем, но длилась она только 18 месяцев. Утроба его жены породила только одного темного и зловещего ребенка. Было это 4 года назад.